Глава четвёртая. «Мёртвая птица». Эвер. «Слушай, двуногий!» Тяжёлые хлопки крыльев за спиной приближаются, но я только опускаю взгляд на раскалённый песок. Стараюсь сосредоточиться на шуме моря, на шёпоте ветра, на редких криках чаек. Не на этих окликах, ставших в последние минуты беспрерывными. «Я, конечно, не твоя мамочка, чтобы укладывать тебя в кроватку». Скорфус подлетел уже почти вплотную и, похоже, не собирается отставать. У меня никогда не было матери. Отрезаю, останавливаясь, и он предсказуемо врезается в меня, обдав на несколько секунд жаром. У фамильяров горячие тела, до сих пор не понимаю как Орфа терпит это существо на своих плечах. И эта физальская девочка, Клио, тоже терпела. «Ладно, это было бестактно, но всё-таки послушай». Скорфус облетает меня и порхает уже перед самым лицом. Голову приходится поднять. «Ты плохо выглядишь, правда?» «И плохо ходишь. Орфа оторвет мне хвост, по крайней мере, попытается, если ты...» «Так сделай вид, что тебе ничего не известно. Я снова обхожу его. Это вообще не твоя забота. Я предпочел бы, чтобы ты улетел». «Я предпочел бы...» Тут же заводится он, Даже шипит. «Душенила! Неужели нельзя сказать по-человечески? Пошёл ты на Хрен хрен растёт и, кажется, даже не в наших землях. Я опускаю руки в карманы, левой тут же натыкаюсь на камень, который выплюнул в санктуарии. На него вряд ли можно пойти. «Да что тебе не лежится? Ну что?» Твердит он своё, когда я продолжаю путь. «Двуногий Эвер!» Может, я хотя бы лягу тебе на голову, чтоб не напекло?» Снова смотрю вниз на зыбкую границу, где терракотовый влажные от набегающих волн песок переходит в золотисто-сухой, тёмное и светлое, холодное и обжигающее. То, как от каждого прикосновения воды песок темнеет и светлеет, успокаивает, но недостаточно. Я пытаюсь сосредоточиться, а этот кот мешает. И я всё-таки говорю то, о чём он попросил, в слабой надежде от него избавиться. Пошёл ты на нахрен, чтобы это не значило. Но он продолжает молотить крыльями, теперь уже надо мной, точно правда, пытаясь своим, не так чтобы массивным телом, устроить мне тень. Я действительно обещал Орфа, что полежу, пока она покажет замок Клио Тревас, Но делать этого я не собирался уже тогда, у меня был другой план. Идти за ними, тихо следовать из комнаты в комнату и слушать, о чём они говорят. Но в первом же коридоре мне стало плохо, и я сильно отстал. Пришлось присесть в нише, а когда голова перестала кружиться и гудеть, оказалось, что орфас Клео я потерял. Неудивительно. Гирийский замок огромен, здесь могли бы разместиться три больших королевских двора, а не один маленький. Лениус за четыре года не изменил себе и не расширил круг. Люди, близкие к его жене и сыну, почти все ушли. Орфа тоже не спешит окружать себя нобелями и целлерами. От всего этого странное чувство, будто замок умирает вслед за правящей семьей. Ещё немного и умрёт совсем без свежей крови. Крови. Место, на котором я останавливаюсь, чисто и залито солнцем, но сердце сразу начинает колотиться, а во рту пересыхает. Беря себя в руки, я отвлекаюсь снова, вглядываюсь в два оттенка голубого над и под горизонтом. Небо, море, сегодня не облачко и точно никакого дождя, а мир не подёрнут красной пеленой моего гнева. Всё в прошлом. Грязный физальский. Я не знаю, что заставило меня вернуться сюда. Наверное, чёткое понимание, в четырёх стенах я сойду с ума окончательно. Правильнее проветриться, воспользовавшись уединением. Прогуляться и хорошенько подумать. Ещё раз сказать себе, что сама затея следить за Орфа была безумна, безумнее только то, что меня к ней подтолкнуло, то, что напугало. Клио. Это возникшая ниоткуда улыбчивая дочь консула. Там, на кладбище, где она впервые обернулась, целых несколько секунд я видел вместо её лица череп. Кожа серая и тонкая, как... Самая дешёвая бумага или перепонка на жабьей лапе обтягивала его неровно, местами кости прорывали её, глаза горели алым. Вздрогнув от озноба, я резко осознал, монстр, в которого я обратился, выглядел похоже. Но больше ничего понять я не успел. Мертвенность соскользнула с лица Клео, устремилась вперёд облачком дыма, и прежде чем я бы среагировал, окутала уже Орфа, тоже сделав похожий на труп. На секунду, потом все стало как прежде, раздалось привет, и я присоединился к разговору, быстро убедившись, что в Клио нет ничего необычного. Орфа вела себя напряженно в первые минуты знакомства. Я даже решил, будто мы увидели одно и то же, но почти сразу усомнился. Она волновалась по другому поводу. Из-за надежд, которые явно возлагала на эту иноземную принцессу. А вот я точно терял рассудок. Хотя, может, это просто какое-то безобидное санктуарное волшебство. Может, череп был и вместо моего лица? Я сжимаю камень в кулаке, потом вынимаю и швыряю в воду. Плеска не слышно, он слишком маленький. Давление в груди ослабевает в ту же секунду, будто я избавился от чего-то тяжелого и опасного. Может быть, как минимум от очередного напоминания о тяжелом и опасном. Я не кашлял уже почти два часа. Все еще слаб, но это терпимо. Скорфус, правда, обращаюсь к нему уже мягче. Не нужно было увязываться за мной, я просто хочу немного подышать воздухом наедине с собой. И вспомнить я не говорю этого, но жёлтый глаз фамильяра, снова замершего напротив, сверкает ленивой насмешкой. «Сколько тебе лет? Двадцать? Так вот, плохая новость, ты не умеешь врать!» Он приземляется на песок, начинает прохаживаться, нюхая воздух, потом вид его вдруг становится сочувственным, почти виноватым. «Помнишь, да, что я здесь с тобой делал вчера?» Звучит неприятно и двусмысленно, но когда он поднимает лапу и выпускает блестящие когти, я всё понимаю. Царапины. На моём лице и теле в некоторых местах ещё видны розоватые следы царапин, происхождение которых прежде ставило меня в тупик. Орфа не вдавалась в подробности, но теперь-то я догадываюсь. Скорфус буквально снял с меня шкуру, отделил от меня останки монстра, использовав целительную магию гестет. На такое способна только она. «Не страшно, спасибо», — говорю, хотя, судя по ухмылке, о скалу ему вряд ли это нужно. «Спасибо, Орфа», — поправляет он, продолжая нарезать круги по песку. Раз за разом он останавливается примерно в тех местах, где меня окружили дети героев и где они упали. Но я все равно цепенею, услышав тихо и вкрадчивая. Значит, здесь же все и начиналось. Да, сухо киваю и делаю шаг вперед. Этот участок пляжа отвратителен мне. Но нужно пройти дальше, туда, где станет еще хуже. Призрачные голоса упрямо звенят в голове. Лин тут сказал нам. «Маленькая ведьма». «Братство! Что ты натворил, эйвер Скалы, серые и наздреватые, мало отличаются друг от друга. Я скольжу по ним глазами, ища что-то, чего не может быть. Пятно копоти или крови, разлом, скол, хотя бы трещину, заросшую кустарником. Провал в песке. Любой знак, указывающий на то самое место. Место, где Орфа буквально распяла меня на камне и я почувствовал, как трещит каждая моя кость. Место моей смерти где-что-то приняло меня в полные острых ножи объятия и бросило в холодный мрак. Место рождения монстра, ведь я почувствовал, как что-то проникает в мою кровь. Ещё, падая и видя высоко над головой серый неумолимо смыкающийся просвет. Вот тут, с корпус шумно приземляется на низенький камень чуть левее меня. Встаёт на задние лапы, упирается передними в отвесный участок скалы, похожий скорее на стену. Портал был вот таки Ты, видимо, знатно довёл, Орфа. Лапы взблескивают золотом, а от них вверх тянется широкая рваная полоска света. Нет, скорее раны из чистого волшебства. Края её едва уловимо трепещут и наливаются краснотой. Я заворожённо гляжу на них, а потом, пошатнувшись от спонтанной тошноты, оседаю на песок и закрываю глаза рукой. «Нет, нет, не хочу». Не хочу видеть это, не хочу вспоминать боль, от которой я не мог выдохнуть, не хочу бояться, что это повторится, или что это не закончилось, а берег, замок и тамалина на кубиках козьего сыра. не я Что мои, не мои зубы вгрызаются в человеческую плоть, что вместо шума моря я, не я, слышу предсмертный крик. «Тихо, тихо!» — раздается рядом, когда я поднимаю голову, Раны на камне уже нет, он серый и обыденный, солнце рисует на нём пятнистые узоры. Вот видишь, ничего нет, не реви». «Да я...» Впрочем, вряд ли он не видит, что у меня сухие глаза. Скорее издевается, что, видимо, составляет основу его общения с другими существами. «Знаю, и ещё раз спасибо. Я должен был всё это осознать, но такие вещи плохо вмещаются в человеческой голове». В голове фамильяра, знаешь ли, тоже. Неожиданно покладисто отзывается он, сворачиваясь возле меня клубком. По-своему устрашающее зрелище. Густое чёрное пятно, в котором блестит один единственный жёлтый глаз. Когда Орф, рыдая, рассказала мне, что убила своего парня, я и представить не мог, что на самом деле она выбросила его в какой-то портал, да ещё и в такой. «Своего парня?» — оторопела, повторяю я, но Скорфус только фыркает. Она так не говорила, нет, но выглядела похожее. Эвер то, эвер сё, мы с Эйвером, и даже мой Эйвер, если честно, она достала меня тобой за четыре года, и я представлял тебя несколько другим. Скажем так, — жёлтый глаз вызывающий щуриться, — более высокоорганизованной формой жизни. Я качаю головой и напоминаю лишь. Ей было двенадцать, мне около двадцати. «Это я должен тебе рассказывать о том, как десятилетних принцев и принцесс венчают, чтобы остальной мир точно понял, эти страны будут дружить?» Скорфус вяло дергает хвостом. «Но мне плевать уж, поверь, меня куда больше поразил сам факт. Двуногие волшебники не умеют открывать порталы. Этого не умели даже те первые, которых наделил даром Зирус. Всё наоборот, порталы открываются сами» реагируя на состояние волшебников. Гнев, боль. их к слову, это обычно случается там, где полотно мира уже однажды рвалось или, по крайней мере, подвергалось магическому воздействию. Так что, поговорив с Орфа, я сразу вспомнил того её прадеда, который устроил расчленёнку на вот этом самом месте. Вот этом я оборачиваюсь. Раскалённое бледное золото режет глаза. И я не знал. Никто уже не помнит, но пару поколений назад этот пляж был не замковым, а городским. Потом его прикрепили к королевским владениям, а горожанам расчистили другой, на западной стороне. Так, на всякий случай, но всё равно. Скорфус приподнимает голову. Он смотрит сейчас так пристально, что хочется отвернуться. Это требует даже не огромных сил, огромной боли. Орфа, похоже, правда, очень любила тебя и была в вне себя. И именно поэтому ты должен простить её. Он не говорит этого, но я читаю в выражении морды. Не могу думать об этом не сейчас, хотя услышанная и пошатнула меня в очередной раз. Нет, позже, наедине с собой. Знаю. говорю только это. И со мной было примерно то же. Медленно, с усилием, я, начинаю вставать, а когда это удается, делаю решительный шаг к скале. Я знаю, что должен дотронуться до нее. Знаю, что это замкнет круг хотя бы в моих мыслях. Да, здесь все началось. Когда я убил Кирию, Гефу, Гофу и Аколуса. Здесь же кончилось, когда Орфа и ее кот вытащили меня. Кончилось, кончилось, правда. «Мы все знаем это. Мне нужно только выдержать проверку на лошадь и окончательно выздороветь. А там...» Моя ладонь казается шершавого камня, ведёт по нему, повторяя один из контуров раны. Скорфус тоже, подлетевший, бормочет. «Ну вот, видишь, не такой страж». За нашими спинами раздаётся пронзительный крик, что-то вроде хруста и тихий стук падения. В первые секунды кажется, будто голос человеческий, но когда мы оглядываемся на песке шагах в десяти ближе к воде, лежит просто мёртвая птица. Чайка. Когда мы осторожно приближаемся, под ней уже распускает омерзительные щупальца, подтёки, кровавое пятно. «Я ошибся, бррр!» — изрекает корпус замысловатым взмахом хвоста, попросив меня не подходить. Он приближается вплотную сам, аккуратно трогает колышущаяся на ветру серые перья лапой, наклоняется, чтобы понюхать. «Как думаешь, это у неё сердечный приступ?» «Я чувствую холод, не знаю почему, и дурноту от красноты, которую жадно впитывает сухое золото». «Много крови. Удаётся выдавить только это. Затем я всё же приближаюсь и сажусь на корточке». «Не трогай», — мрачно произносит Скорфус. «Мало ли, всё так же аккуратно он...» Переворачивает птицу. Её спина — сплошное кровавое месиво, хребет наполовину выдран. «Знаешь, вот никогда мне не нравилось это место». А Орфа и её семья, да и я тоже, много времени проводили здесь. Скорпус кидает на меня задумчивый взгляд, а потом щирится, оголив только левую половину челюсти. «Возможно, тем хуже для вас. Да о чём ты?» Но он только мотает головой, как мог бы мотать скорее пёс, чем кот. Сам пока не знаю, так к слову пришлось. Он снова вскидывается, мы встречаемся глазами, и на секунду меня охватывает порыв рассказать ему, что я видел в санктуарии. А может и, что я видел раньше, про призрачную фантомную фигуру над кроватью. По спине пробегает дрожь, я облизываю губы и вместо этого тихо спрашиваю. «Скорфус». «Скажи, а насколько ты сам устойчив к магии и управляешься с ней?» Он дёргает правым ухом, затем прижимает его к голове. «Судя по тому, что я вас вытащил, и никто не пострадал, можно сделать выводы? Нет?» Я киваю. Его оскал превращается в самодовольную улыбку. «Когда Орфа впервые привела меня сюда, я сразу почувствовал, что что-то не так, да и восстановить портал мне не составило особого труда» как и потом его закрыть и очистить тебя. Понятно. Скорфус щурится. Видимо, я не справился со своим тоном. Тебя что-то тревожит, правильно? Не знаю, как ответить. Я сам этого уже не понимаю. Мёртвая птица, истекающая кровью и бессильно раскрывшая желтоватый клюв пугает меня, хотя я никогда не был брезглив. Галлюцинации? Галлюцинации ли? Пугают ещё больше. Многое. Лаконично отзываюсь я. И прежде всего я сам. Он, ничуть не удивившись, вдруг подмигивает, если только может подмигнуть существо с одним глазом. Слушай, то он становится мягче. Я понимаю, но я уверен, ты не принёс с собой никаких чудовищ. Не принёс даже червей. Из-под земли вообще довольно сложно выбраться без особенной магической помощи, оно крайне неохотно расстаётся со своими сокровищами и пленниками. Это не правило, это то, что правилам предшествовало. Наш мир и это место даже не параллельные прямые, скорее прямая и чернило, которыми эту прямую когда-то нарисовали». Звучит сложно, но уверенно, и мне даже становится легче. Я правда думала об этом, что, например, притащил на себе каких-то призрачных паразитов, или даже хуже, ведь в подземье мне встречались разные соседи. Громадный огненный дух с лицом старика, вместо рук которого были плети. а Водная змея с петушиным гребнем, замораживающая взглядом. Серокожий младенец со щупальцами вместо ног и пастью на пол лица. А однажды, когда жертва монстра убежала слишком глубоко, я видел ей клубящийся рой серых бесполых силуэтов и двух нетопырей, парящих уже так далеко внизу, что только глаза чудовища могли их различить. Были ли это Идус и Серпо, правда ли, под подземье и есть тёмное место? Были ли прочие такими же людьми, как я, оказавшимися? Не в то время, не в том месте и не с тем человеком. Первое доказывал подземный гранатовый сад, в который я забрёл в другой день, и где один единственный раз одолел монстра, не дав ему съесть ни зёрнышко и заставив забыть дорогу. Второе — то, что соседи чудовища, «Никогда на меня не нападали, даже те, которые были крупнее и сильнее. Не нападал и монстр, будто глубоко внутри все мы помнили, что с нами случилось и понимали, что у нас одна природа». «Подземье — древняя штука», — продолжает Скорфус, снова опустив взгляд на чайку, — «из которой, как говорят в Игапте, все мы вышли и оформились во что-то живое, когда родился мир. Мы...» Поколебавшись, он с замерзением берет труп в зубы. Дальше продолжает невнятно. «Всё, тазы боги!» «Что-то вроде когы и костей вселенной, а подземьи её нутро». Он идет вдоль берега прочь, я следую за ним. «И обгадна в это нутго». Похозы, падает многое из того, тьму нет места высы. Бессонные дусы на бгимек. Идус от вексы пагавила. Или я, который, возможно, тоже нарушил их, отказавшись помнить о своем месте. «С тобой все в погядке», — заканчивает он. «Я поняла это, все когда тебя погудузили в телегу. Не пегазивай, я бы заметик, пгабгемы, ты пабгавися. «Все всё не высло из тебя до конца. Что у тебя, гюки?» «Что, прости?» «Гагюки на ки! есть?» Киваю, скорпус морщится. «Заль, ну потекпи, подумай, как Окфа живет с космагами». Я киваю отвожу взгляд. На секунду мне правда хочется спросить, а как она живет с ними сейчас, без гасителя?» С котом, который просто спит в её кровати и смягчает силу снов. Вряд ли он может положить руку ей на лоб, вряд ли может обнять и заговорить о саде, чтобы отвлечь. Вряд ли предлагает прогуляться по крепостной стене или сыграть в питею, если... Засыпать снова она совсем боится, хотя я преувеличиваю последнее, возможно. А может, Орфа с её новыми странными шутками и манерами вообще разлюбила Питею и предпочитает справляться, как некоторые взрослые волшебники. Выпивает каждую кошмарную ночь по бутылке вина, чтобы проживать сны словно в мягком ватном коконе, где всё равно больно, всё равно страшно, но как будто не совсем тебе. Скорфус похож на тех, кто оценит такие методы. Ему сложно говорить с забитым мертвичиной ртом, и до замка мы идем молча. Я думаю о его словах, пытаясь покрепче вцепиться в иллюзорное успокоение. Этот кот ведет себя со мной мирно. Он не считает, будто меня, например, нужно изолировать, и он не заметил ничего странного из того, что заметил я, хотя понимает в вещах, которые мне и большинству других людей неизвестны. Я все равно не могу доверять его мнению до конца. Я буду отслеживать свое состояние. Если галлюцинации или что бы это ни было не пройдут, придётся с кем-то поговорить, чтобы это не стало опасным. Но пока всё идёт неплохо, я перестал кашлять, солнце уже меня почти не мучает, и за весь путь к замку я ни разу не споткнулся. Прямо у тайных ступеней мы всё-таки натыкаемся на часовых. Возможно, их привлекли наши передвижения от береговой линии, а, возможно, они просто выполняют, наконец, обязанности» осуществляют полный обход. Мне ничего бояться и ничего прятать, но я застываю в нескольких шагах от них с холодной, неживой улыбкой. Вглядываюсь в смуглые лица, юноши вряд ли были здесь четыре года назад, а значит, вряд ли помнят меня. Так и оказывается, они равнодушно приветствуют меня, синхронно стукнув кулаками по круглым фибулам на коротких плащах. Слышали особые распоряжения короля насчет меня, но понятия не имеют, с чем они связаны. «Все в порядке?» — спрашивает тот, что пониже. На крылатом шлеме бликует солнце. Скорфус шумно выплевывает мертвую чайку едва ли не ему на сандалии, а потом столь же шумно плюет в сторону. «А что, похоже, железная башка. Так, давайте-ка ведите меня к Эдилу. У него тут, смотрите, сами дохнут птицы». Часовые переглядываются без раздражения, но и без интереса. Видимо, они привыкли, что принцессин кот обращается с ними, как с плебеями. «Ты уверен, что тебе надо?» Второй целлер вяло пинает окровавленную птицу ногой. «И это точно не ты, ее палак?» «Быстро!» — отрезает скорфус и вздыбливает крылья. «А ты?» Начинает первый Целлер, обращаясь ко мне, но корпус обрывает его. А он не имеет к этому никакого отношения, и ему положено уже лежать в кровати, принцесса Орфа приказала дорогу. Целлеры без особых возражений расступаются, но, проходя между ними, я все же чувствую беглые любопытные взгляды и даже слышу один смешок. Запоздала, осознаю, как глупо прозвучало все это про лежать в кровати, но кому-то что-то объяснять я, правда, не хочу. Нужно ещё преодолеть подъём и отдышаться после него. Только бы голова опять не помутилась. Да встречи с корпус, не оборачиваясь, говорю, я делаю первый шаг на ступеньке. Я всё-таки устал от палящего солнца, и я не хочу больше видеть мёртвую птицу. И я боюсь увидеть красноглазые трупы вместо двух этих солдат.